Хозяин клуба, создав максимально благоприятные условия для клиентуры, абсолютно не позаботился о комфорте для своих служащих. Все комнатенки, где учились работники, больше походили на щели, чем на нормальные кабинеты. Впрочем, посетителей, желавших заключить контракт, принимали в овальном зале с вычурно-дорогой кожаной мебелью, бронзовые люстры и уютным ковром, но потом менеджер, Кланец провожал нового клиента и шел к себе в крошечную норку, заставленную столами. Но мне жадность владельца оказалась только на руку, потому что компьютер тут был у один, довольно старый, с монитором, похожим на гигантский телевизор. Даже мы, не самые богатые люди в этом городе, купили Лизе более современный плоский экран. Я села вертящиеся кресло. Если признаться, я ничего не понимаю в умных машинах. Так могу напечатать письмо и все, но Лизавета в свое время объяснила мне. Кнопка включения компа самая большая и расположена, как правило, на виду. Оглядись системный блок и смело тычь пальцем в нее. Я так и поступила. Нажала на торчащую пупочку, похожую на таблетку растворимого аспирина, Послышалось тихое гудение, экран заморгал, на черном фоне побежали белые буквы. Потом возникла заставка, безумно накаченный мужчина ломает железную штангу. Не успела я хихикнуть, как на уровне живота качка появилось окошко. «Пожалуйста, введите пароль, ну и ну!» Хотя, в общем, это понятно, многие шифруют вход в систему. «Но мне-то что делать?» Неожиданно в правом верхнем углу заморгала картинка «Большая голова лягушки». Она медленно подмигнула мне правым глазом, затем возникла надпись «Забыл пароль, который поможет. Ок!». Не веря в собственное счастье, я подвела стрелочку к двум бокам щелкнула мышкой. Раздалась бодрая музыка, вход открылся, оставалось только недоумевать, зачем ставить пароль, если мгновенно появляется лягушачья голова и выбалтывает его. Посидев пару секунд перед экраном, я решила, что информацию о клиентах следует искать в разделе «Личные дела» и подвела туда стрелочку. Мигом появился длинный список. Я приободрилась и пробежала глазами по строчкам. Да уж, несмотря на несуразные цены, спорткловом пользовалось огромное количество людей. Но уже через минуту я поняла, что передо мной перечень абсолютно всех клиентов, даже тех, кто решил больше не посещать занятия. Напротив ряда фамилий стояла короткая запись «Абонемент не продлен». Первым мне попалась Казанина Марина Сергеевна. Она ушла из клуба в прошлом году летом и больше не возобновляла контракт. Я нажала на строчку подробности и узнала, что Марина Сергеевна родилась в 1950 году, имела хронический холецистит, варикоз и повышенное давление. В графе рост стояло 1,64 м, а вес у госпожи Казанины оказался нехилый – целых 80 кг. Я покачала головой, да уж такую фигуру не исправить никакие тренажеры. Со мной в консерватории училась очень талантливая девочка, Сонечка Мармелян, будущая певица. У нее была фигура слона но из ее груди, похожей на два мешка с мукой, лился восхитительно нежный голос. Сонечка идеально в первой партией в Евгения Онегини или Лизы, В пиковой даме, она бы могла бы петь в или Травиати Диапазон ее голоса позавидовала бы любая оперная дива. Одна беда. К третьему курсу весь бедняжки перевалил за центнер. И тогда ее педагог, изосканно стройная, утонченная Руфина Самуиловна Гольберг велела начинает заниматься спортом, бегая по утрам и вечерам. Соня покорно принялась исполнять приказ. Впрочем, А слушаться Руфину Самуиловну не решился бы никто. Через три месяца тренировок бедняжка Мармелян потеряла один килограмм, который после прекращения пробежек вернулся к ней вместе с парочкой своих приятелей. Сонечка была в отчаянии, как-то раз. Мы сидели в коридоре на подоконнике с Люськой Коган, миниатюрной велончелисткой. Честно говоря, Люся оказалась слишком тощей для этого инструмента, ее просто не было за ним видно. Эй, Сонька, как дела? спросила Люси. Да вот, мрачно ответила певица. Расту как на дрожжах. люди помолчала, а потом выдала просто гениальную фразу.